амазонки и эфиопы приходят на помощь. Толчок, какой придали ахейским силам присутствие Ахилла и гибель Гектора, может и привел бы к немедленному концу войны, но как раз когда троянцы оказались безжалостно загнаны в угол, а город того и гляди падет, на подмогу к ним прискакали с востока новые союзники — амазонки — под водительством своей устрашающей царицей Пенфиселеи. Многие считают, что образ героини звездных войн принцессы Леи вдохновлен царицей Пенфиселеей. Прискакали на подмогу. Точное описание. Амазонки первыми начали воевать верхом. В остальном среди Средиземноморье лошадей впрягали в колесницы, а также скрещивали с ослами, чтобы получались мулы, необходимые для перевозки припасов. Но именно амазонки, народ женщин-воительниц с берегов Черного моря, забрались на лошадей верхом и первыми стали вести конные бои. Пенфиселея была дочерью Ареса и единокровной младшей сестрой иполиты. величайшей амазонской царицы, которая то ли стала супругой Тисею, то ли погибла от руки Геракла, когда совершал он свой девятый подвиг. Многие великие писатели предпочли сюжетную линию с супружеством Иполиты и Тесея. В книге Герои я выдвигаю предположение, что замуж за него выходит Антиопа, а Иполиту убивает в припадке ярости Геракл. Тесея и Антиопу или Амазонку, считают парой Эврипид в Гипполите и Сенека в Федре, а также Рассин в своей Федре. И еще, конечно, есть герцог Тисей и Полита Учосера в рассказе рыцаря и у Шекспира в пьесе «Сон в летнюю ночь». Энфиселея привела с собой втрою двенадцать свирепых амазонских царевен воительниц и на ее личном счету первой же боевой вылазки оказалось восемь незадачливых ахейцев. От самого присутствия амазонок у противника греческие ряды охватили напряжение и тревога. Никто никогда не воевал со смертными женщинами, тем паче с такими, кто пускает из лука стрелы, сидя верхом. Существуют археологические и исторические свидетельства, подтверждающий возможность существования верховых воителей, подобных амазонкам, и более того, чудесным бойцам вроде кентавров. Видится естественным появление легенд и сказок, где этих всадников описывают как единое целое с их животными, и амазонки, и кентавры, по мнению греков, обитали восточнее даже Трои. Теперь-то нам известно, что речь шла о монголах с Дальнего Востока, а позднее о мадьярах, породивших на западе образ верхового лучника. Ахейцы сплотились и собрали всю отвагу в кулак, чтобы сражаться с этими женщинами на копьях и мечах, как с мужчинами. эанд диомед и Индоминей влезли в бой и сразили шестерых из восьми царевен. Троянские женщины, наблюдая с высоких стен, Так воодушевились натиском людей одного с ними пола, погнавшим ненавистных аргивян прочь от Трои, что решили полезть в битву и сами. Однако Фиано, жрица Аполлона, предупредила их, что в отличие от Пенфиселея и ее спутниц, рожденных и воспитанных для боя, Троянки сражаться не обучены и их всех поубивают. Трои же никакого проку от этого не будет, лишь дополнительные потери — и повод для скорби. Воодушевленный, непреклонный Пенфиселеей, троянцы погнали ахейцев к кораблям, где Ахилл и Аякс, величайшие воины среди греков, держались вне сражения на берегу, все еще скорбя у могилы Патрокла. Однако взялись за оружие и они, увидев, как теснят и гонят их соратников. Ахилл единолично погубил пять амазонок, Пенфиселея метала копья Ваякса, которого спасла лишь крепость его щита и серебряные поножи, уберегшие ему голени. Увидев это, Ахилл бросился на царицу Амазонок с гневным кличем и пронзил ее своим копьем. Смерть Пенфиселеи навела страх на троянцев, они обратились в бегство и кинулись под защиту городских стен. Ахилл грубо лишил Пенфиселею ее доспехов, но когда снял шлем и увидел ее лицо, опешил от изумления. Такой он представлял себе богиню Артемиду. Гибель всей этой красоты, отваги и чести оплакал он, рыдал об утрате ее. Следовало ее пощадить, завоевать ее, забрать с собой в Вафтию, и править с нею, как с царицей. В любой армии, в любой компании, в любой конторе, в любом классе, в любой спортивной команде водится свой злой шутник, свой едкий критик. У греков был ферсит, уродливейший, как настаивает Гумер, и жесточайший сатирик среди ахейцев. Одиссею прежде довелось тюкнуть его скипетром Агамемнона и пригрозить, что разденет его догола и отлупит покрепче, коли не придержит ферсит свой язык. Но такие типчики редко мотают на ус. Есть исследователи, в том числе Роберт Грейвс, предположившие, что ферсит обычно изображается уродливым и увечным, потому что осмеливается говорить правду власти. а историю пишут или заказывают сочинить те, кто при власти, разумеется. Услыхав, что Ахилл оплакивает смерть Пенфиселеи, Ферсид взорвался совсем уж несусветно. — Вы гляньте на великого Пелида! Хнычет по бабе! Все вы, великие воины, одинаковы! Стоит только увидеть смазливое личико, так сразу растекаетесь лужей! С этими словами он плюнул на труп Пенфиселеи. «Эта сучка прорубалась сквозь наши ряды, как сама смерть! По ей!» Взбешенный Ахилл набросился на Ферсита и так свирепо ударил его по голове, что у насмешника вылетели зубы. Он испустил дух, не успев пасть на землю. В греческом лагере никто не всплакнул — за исключением двоюродного брата Ферсита Диомеда, кто мог бы запросто сразиться с Ахиллом, если бы не оказавшиеся рядом бойцы, они умолили их помириться. Ахилл, чтобы искупить убийство благородного грека, согласился навестить Лесбос и там очиститься. Песню Шекспира как раз Ахилл-то и терпит Ферсита, тот его даже забавляет. Тем временем Атриды Агамемнон и Менилай, памятуя о бойне, что разразилась над телами Сарпедона, Патрокла и Гектора, вняли мольбам троянцев отдать им труп Пенфеселея. Его внесли в город, где Приам повелел захоронить ее прах рядом со своим отцом Лаомедонтом. В то же время ахейцы скорбели по подарку, погибшему от руки Пенфеселея. Был он любимым для всех, братом Протесилая, первого грека, сгинувшего в этой войне, и утрата его ощущалась остро. Поддержать троянцев явился еще один герой, Мемнон, царь Эфиопов, племянник Приама. Имя означает «стойкий» и «решительный», а также «терпеливый», поэтому так нередко говорят применительно к ослам. Префикс «ага» — усиливающий, то есть означает «очень» или «полностью». Приходит на ум, что Агамемнону его имя досталось зря, если учесть его нетерпеливость и эмоциональное непостоянство. Был мемнан подобно Ахиллу, полубожественного происхождения. Матерью ему приходилось Эос, а отцом Тифон, бесчастный смертный, наделенный бессмертием, но не вечной юностью. Он ужасно состарился, высох и ослаб, но не умер, и Эос, наконец, сжалилась над ним и превратила в кузнечика или цикаду, если угодно. Как и Ахилл, Мемнон носил доспехи, выделанные самим Гефестом. Он и его эфиопы, свежая кровь, совершали настоящие набеги на ахейцев и среди прочих знаменитостей прикончили антилоха, сына Нестора. Убитый горем Нестор отправил второго своего сына Фросимеда забрать тело. Старик бы и сам, едва выдерживая груз боевого облачения, бросился в бой, не воззови к нему благородный Мемнон, дабы чтил он свои годы и не встревал. В отчаянии Нестор отыскал Ахилла, только что вернувшегося с Лэсбоса. Антилоха Ахилл любил и рвался отомстить Мемнону. Если помните, именно Антилох бежал в слезах вдоль берега, чтобы донести Ахиллу страшную весть о смерти Патрокла. Антилох остался тогда держать Ахилла за руки, пока мучился тот в тоске, ярости и самобичевании. От такого Завязывается между людьми дружба. Темнокожий Мемнон и Златокудра Ахилл сражались весь день. Их поединок стал самым долгим сражением один на один за всю войну. В конце концов, сила и прыть Ахилла взяли верх, и он проткнул изможденного Мемнона мечом. Возликовавшие ахейцы ринулись к стенам Трои, Ахилл вместе с ними прорубал себе путь среди троянцев вплоть до самых скейских ворот. Вспомнил ли он слова умиравшего Гектора? — Вижу тебя у скейских ворот. Сражен будешь Аполлоном и Парисом. Голос самого Феба Аполлона призвал Ахилла отступить, но в ушах у героя пела кровь. Ахилл знал, что Аполлон на стороне Трои, но, вероятно, забыл, что имелось у Бога стрел. Особая причина ненавидеть его самолично. Аполлон не мог не заметить презрительно-кощунственных замашек Ахилла, с какими он люто расправился с юным Троилом в храме самого Аполлона прямо на священном алтаре. Борис сидел высоко на стене и смотрел на буйство резни. Был он одним из лучших троянских лучников, с этим никто бы не поспорил. Целился всегда точно, а если лук был натянут удачно, стрела у Париса летела дальше, чем у любого другого, за исключением разве что его двоюродного брата Тевкра, но тот сражался за ахейцев. Однако в той мишанине внизу мала была вероятность, что сможет Парис попасть в отдельного человека. Впрочем, Ахилла-то он разглядел. Как же иначе? Столько народу вокруг него падало, а уж доспех-то! Парис достал отравленную стрелу и вскинул лук. Будет ли выстрел, какой изготовился он сделать, лишь его, Париса, работой? Или же Аполлона? Аполлон — бог-лучник. А потому всякий, кто попадает в цель, может сказать, «Мою руку направлял Аполлон». Как и поныне писатель нередко молвит, «Со мною в тот день была муза». Парис хорошенько прицелился по оперению своей стрелы. Сколько ж людей металось на пути, пока следил Парис за движениями Ахилла. Парис тихонько вдыхал и выдыхал. Первое требование для меткого лучника — терпение. Ахилл навис над каким-то перепуганным юным троянцем. Троянец спал Встав, Ахилл весь открылся линией прицела. парис спустил тетиву.